Глава 10. Настя. Прошло целых пять дней с тех пор, как я поселилась в Машкиной норе. Ну, именно так она зовет маленькую квартирку, спрятанную в историческом центре нашего прекрасного города. Жилье ей досталось от бабушки, и она им очень дорожит. Красиво. Вроде самый центр, но если выглянуть в окно, то видишь только утопающий в зелени двор и детские качели, голубей, толпящихся возле песочницы, и белую толстую кошку по имени Клёпа, которую кормит весь подъезд. Подруга усвистала на работу, оставив мне на столе завтрак, как и всегда. Сегодня, судя по запаху, блины, залитые сливками с сахаром. Любимый Машкин завтрак. Она и сама похожа на булочку с изюмом. Здобная, ароматная, невероятно вкусная. Мы познакомились в школе, и с тех пор я знаю, у меня есть еще один родной человек, которому я могу довериться. Это очень важно. «Слушай, надо что-то делать!» — округлила и без того огромное глазище Машуля, когда привезла меня в свой мир пять дней назад. «Я продам машину, пусть идет лесом твой ненормальный!» Я промолчала. Про искры Машке рассказывать я постеснялась, хотя она давно говорила, что моя девственность — это позор и пережиток. Только то, что я подписала договор, сказала, и что скоро стану пробиркой. «Он не мой!» «Маш, твоей машины не хватит даже за анализы расплатиться», — возразила я. «Да и Соне очень нужна будет реабилитация». «Квартиру продам!» — выпятила вперед пухлый подбородок моя подруга, и я почувствовала, что разревусь. «Нет, таких жертв мне не надо. Я потом простить себе не смогу, что из-за моей глупости такая хорошая Машка лишится памяти о воспитавшей ее бабушке». И вот теперь лежу на накрахмаленной Машкой простынях и вдыхаю аромат блинов. И знаю, что через два дня срок моего личного аутодафа, от которого ни сбежать, ни скрыться. Желудок подскакивает к самому горлу, когда я пытаюсь поднять голову от подушки. Это что-то новенькое. Новенькое и погано противное. Вроде и тошнит, но очень хочется сожрать соленый арбуз. Нет, не съесть, а именно сожрать, заливая грудь вонючим рассолом. Странно и неприятно. Я медленно встаю, чувствую себя так, словно по мне проехал по меньшей мере грузовик, груженный пончиками. Пончик я тоже хочу, а вот блины, оказывается, вызывают адское отвращение. Странно, я ведь люблю солнечные, залитые сливочным маслом кругляши. Тошнота подскакивает к горлу, и я чувствую зверский голод. Наверное, сказываются нервы, иначе не объяснить то, что я чувствую. Поборов тошноту, хватаю с тарелки блин и запихиваю в рот целиком. Странно, но тошнота отступает, зато ее сменять не брос. Бегу в ванную, чтобы почистить зубы, что меня приводит немного в себя, кстати. Или это свежевыжатый апельсиновый сок действует бодряще. Хочется пройтись. Надеваю Машулину шубку, потому что в своей курточке, которую у меня хватило ума прихватить из дома, я превращусь в рыжую сосульку. А рыжие сосульки — это позорище. На улице сыплет первый снег, засыпает вечное зеленое ели, и кошку, не реагирующую на раздражители, спящую под козырьком. И дышится так легко. Я иду в сторону клиники. Сегодня нужно взять какие-то препараты, которые подготовят мою матку к заселению в нее маленького жильца. В его венах будет течь кровь моего первого мужчины. Это так странно. И еще то, что я не буду ему настоящей мамой, моему пузажителю. Чужая жизнь, чужая любовь. Все чужое. Вчера позвонил Михаил Ефимович и просил прийти. Ну что ж, видимо, это все же моя судьба — стать суррогатной мамой. «Здравствуйте, Настя!» — приветствует меня юрист, протягивая руку. «Вы прекрасно выглядите». «Спасибо», — отвечаю, хотя не чувствую особой приятности от казённого комплимента. Меня снова крутят. Не хватало еще отравиться перед оплодотворением. «Интересно, от чего меня так мутит?» Может, от пиццы, которую мы с Машкой вчера заказали, поленившись готовить? Вместо этого мы весь вечер смотрели сериал, в котором не было ничего трогательного, но я рыдала, как дура, под взглядом офигевшей от моей реакции Машули. А потом, так же по-идиотски я ржала над Томом и Джерри, которые включила, поддавшись импульсу. Зато я не думала о Золотове и о подслушанном мной разговоре, вообще ни о чем, и не вспоминала об Искрах уже два дня и вообще была очень примерной, за исключением пожирания тонны апельсинов, но это не в счет. «У вас все в порядке?» — спрашивает адвокат, глядя, как я плотоядно смотрю на картину, на которой нарисован младенец, выглядывающий из углубления, вырезанного в арбузе. «Кто вообще придумывает эти идиотские снимки? Ребенок в арбузе — это просто кошмар!» «Лучше всех!» — бодро отвечаю я. «А у вас нет случайно соленого арбуза?» «Нет!» — ошарашно отвечает юрист. «На базаре продают бабушки я видел». «Спасибо», — улыбаюсь я, захлёбываясь слюной. «Точно, сволочи, отравили. Надо написать им на сайт пиццерии рекламацию. Я готова к процедуре. Послезавтра буду как штык». Говорю и срываюсь с места, как подстреленное, и не слышу слов адвоката о том, что он рад, смотрящего на меня с тревогой. Наверное, думает, что я умом от переживаний помутилась. Не дождется. Хотя, возможно, так оно и есть.